Они прошли молча несколько шагов, и Гурский вдруг задержался на месте, так, словно его остановило что-то невидимое. Когда вы сказали про последний день, подумал о тех, кто погибнет в последний день войны. Очевидно, родственники будут их жалеть больше всех остальных. Как будто в последний день войны Этого могло не случиться. Хотя на самом деле именно потому, что это последний день войны, в этот день должны будут погибнуть и последние несколько сот или тысяч людей. А то, что у войны непременно будет последний день, запланировано обеими сторонами с ее с первого дня. Вопрос только, когда и где он будет. Ну и как, по-вашему, когда или хотя бы где? Логика событий последнего времени показывает, что в Берлине, если только нас не упредят наши союзники, что нежелательно, исходя из послевоенных соображений. «Послевоенные соображения?» – усмехнулся Сенцов. «Не рано ли о них?» «Почему рано?» Когда послевоенные соображения возникают после войны, это поздно. Они должны возникать во время войны и определять собой длину паузы между двумя войнами, этой и следующей. А те соображения, которые будут возникать уже после этой войны, перед следующей, будут называться уже не послевоенными, а предвоенными соображениями. К сожалению, с исторической точки зрения это именно так. А ну вас к черту с вашей исторической точкой зрения. Согласен, но куда ее деть, если она существует и не в зуб ногой? Как сказал Маяковский по другому поводу, утопить ее в водке, что ли, к сожалению, не способен даже после литра на двоих. История вообще вещь для веселья мало оборудованная, как говорил тот же Маяковский. Говорю вам это с грустью, как историк по призванию. Сенцов вспомнил, как Гурский при встрече сказал о своем незаконченном среднем образовании и пошутил. Хотя и с незаконченным средним. Совершенно верно. Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным. Не так ли? Сенцов ничего не ответил на это, подумал, что разные люди по-разному стремятся показать свое превосходство над тобой. Один спешит показать, что снисходит к тебе с высоты своего служебного положения, а другой из кожи вон лезет, чтобы втемяшить в тебя, какой он умный. И чаще всего... Это от их собственных неладов с жизнью. Один не способен делать то, что ему поручено, а другому не дают делать то, на что он считает себя способным. Умничение Гурского не рассердило его, и он даже с каким-то сожалением посмотрел на этого слишком умного рыжего человека. «Чего на меня смотрите?» С какой-то звериной чуткостью встрепенулся Гурский под его взглядом. Умный вы человек. Представьте, иногда даже сам за собой это замечаю, усмехнулся Гурский. Сам-то ты замечаешь, подумал Сенцов. Да другие, видно, не всегда спешат заметить. Они вошли в ресторан и сели в углу за столик, на котором лежала бумажка занята. Не люблю. Слово «занято», есть в нем какая-то несправедливость. Гурский перевернул бумажку и подозвал некрасивую и немолодую официантку. «Диночка, будь так добра, дай нам поллитра и какой-нибудь закусочки на твое усмотрение. И попроси на кухне у Коли две соляночки на сковородке». Немолодая и некрасивая женщина улыбнулась, поставила на стол пепельницу и ушла. «Часто бываете здесь?» – спросил Сенцов. «Как позволяет бюджет?» «Не особенно. Но приплачиваю к счету, чтобы не забыли». «А то люди забывчивы», – сказал Гурский и без паузы спросил. «Ваш полка когда погиб?» «Тоже в последний день под Сталинградом». А как? Обыкновенно, как люди погибают. А через минуту после этого тишина. Вообще все кончилось. Наверное, вы правы, что больше всех будем жалеть тех, кто в последний день погибнет. Если на откровенность, можете мне не верить. Но мне еще тогда показалось, что он не жилец на этом свете. Почему? Слишком прямой человек. Когда человек зигзагом идет, в него реже пули попадают. Конечно, в более широком смысле слова. Официантка принесла водку и хлеб. Гурский налил рюмки и, не дожидаясь, пока принесут закуску, отломил корку хлеба, густо намазал ее горчицей и посолил. Советую последовать моему примеру. Будьте здоровы. Он опрокинул рюмку, не дожидаясь Сенцова. «Нашу статейку про тот день, когда мы были там у вас, читали?» «Читал», — сказал Сенцов. «Более или менее близко к истине?» — спросил Гурский. Синцову не хотелось отвечать на его вопрос, и Гурский это заметил. «Давайте без виражей. Выходите напрямую». Сенцов сказал, что, конечно, когда прочли о себе корреспонденцию в газете, да еще в «Красной звезде», чувствовали себя именинниками. Но, наверное, бой вообще трудно описать близко к истине. Если бы в гуще боя вдруг появился какой-то неуязвимый человек, способный спокойно наблюдать все, что вокруг него делается, Наверное, только он смог бы написать потом все близко к истине. А когда сам себя вспоминаешь, каким ты был и что делал в бою, сам себе не веришь. Неужели все это так и было с тобой? Чепуха, сказал Гурский. Ваш неуязвимый человек не поймет в бою ни бельмеса. Чтобы что-нибудь понять, как раз надо оказаться хотя бы немножко уязвимым. А корреспонденция наша, вы правы, получилась ниже среднего. Мой последний опыт коллективного творчества с вашим приятелем Люсиным. Сенцов почувствовал, Гурский ждет, чтобы он спросил его о Люсине. Но спрашивать о Люсине не хотелось. Если жив, путь живет, а если убит, мир праху. Товарищ Люсин теперь большой человек, начальник отдела, так и не дождавшись вопроса, с не покидавшей его лицо усмешкой, сказал Гурский. Еще годик-полтора войны и будет полковником и заместителем редактора.